Глава девяносто первая. Телесериал «Семейные разборки» отдыхает. «Чёрт, нет!» Всё в Хадсоне отвергает слова его матери, как и всё во мне самой. «Не беспокойся, Грейс, я этого не допущу», — шепчет Джексон, и его рука сжимает мою, но я с трудом воспринимаю его слова. По-моему, у меня шок. Мои ладони вспотели, и я уже не слышу стука своего сердца. Оно бьётся так быстро, что его биение превратилось в один непрерывный гул в моих ушах. Это было серьёзное и трудное решение. Сайрус снова берётся за микрофон и добавляет. Но когда голоса разделились поровну, 4 против 4, решающим голосом стал мой, и круг решил, что мы должны взять Грейс в Лондон, дабы оберегать её. Пока мы не научим её защищаться самостоятельно. Услышав эти слова, ученики начинают хлопать, хотя и не с таким воодушевлением, как раньше, но похоже, ему всё равно. Я знаю, Грейс дорога вам всем, как и нам. И я так рад, что вы согласны, что её, это редкое существо, эту новую надежду для нашего ослабевшего мира. Необходимо оберегать любой ценой. Ты не можешь этого сделать, рычит Джексон на своего отца. Замолчи, мальчишка, иначе пожалеешь. Мне плевать, начинает Джексон, но осекается, когда я силой сжимаю его руку, потому что Хатсон кричит в моей голове, чтобы я остановила Джексона, потому что у него другой план. Цайр воспринимает молчание Джексона за согласие. И, повернувшись к публике, продолжает свою речь. Но я не обращаю внимания на то, что он вещает. Подожди, шепчу я Джексону. Дай Хатцену пару секунд, чтобы поговорить со мной. Хатцену? На его лице отражается изумление. Ты хочешь поверить ему, любимчику и послушному орудию моих родителей? Дело не в этом, отвечаю я, и когда он начинает возражать, делаю ему знак замолчать. Потребую включения, говорит мне Хатсон. Сделай это громко, чтобы услышали все. Включения? Что это такое? Просто сделай это, пока они не закрыли собрание. У тебя мало времени. Подождите, кричу я, и Сай разворачивается ко мне. Причём его лицо обычно такое безмятежное, сейчас выглядит свирепым, ведь я открыто бросила ему вызов. Я делаю глубокий вдох. «Неужели я и впрямь доверюсь Хадсону?» «А разве у тебя есть выбор?» — фыркает он. «Выбора у меня нет. И я кричу так громко и чётко, как только могу. Я требую включения!» В зале наступает мёртвая тишина. «О, чёрт, что я натворила! Ты сделала то единственное, что могла сделать», — отвечает Хадсон. «Но он не смотрит на меня». Он смотрит на Сайруса, и на его губах играет хитрая улыбка, как будто он только что объявил своему отцу мат ещё до начала партии. Включение? шепчет Сайрус, глядя на меня так, будто ему хочется меня убить. Его реакция только разодоривает меня. Да, я требую включения, повторяю я. На каком основании? вопрошает он. а остальные члены круга начинают переглядываться. Да, Хадсон, на каком основании? На основании того, что горгульхи имеют законное право на членство в круге и являлись его членами до своего истребления. Но не использую это слово, потому что оно только разозлит моего отца. Что? Так вот, что значит включение. Я требую себе места в круге? Я этого не хочу. Либо это... либо тебя навсегда запрут в подземной темнице моих родителей. Мне пришлось провести в ней немало времени и должен сказать, что там не очень весело. На каком основании? Опять рявкает Сайрус, и когда я не отвечаю сразу, криво ухмыляется и снова поворачивается к публике. Во включении отказ по закону Горгульи входят в число правящих кланов, говорю я. Теперь, когда горгульи вернулись, у меня есть право на представительство в круге. А поскольку в мире я единственное известное горгулье, я требую включения. Остальные члены круга переглядываются, и некоторые из них, включая родителей Флинта, кивают, а Удаллил и делает страдальческий вид. Ты хоть знаешь, что означает такое требование, спрашивает она. Это означает, что ты должна выдержать испытание, подсказывает Хатсан. Означает, что я должна выдержать испытание, повторяю я. О чёрт. Именно об этом все и толковали. Именно ради этого когда-то и придумали Лударас. Во что ты меня втянул? спрашиваю я Хатсана. В этом испытании никто не участвует в одиночку. Только сопряжённые пары могут участвовать в нём, говорит мне Сайрус. а значит, поэтому хорошо, что у неё есть пара, объявляет Джексон, выйдя вперёд. И мы требуем включения. Вместе. У Сайруса делается такой вид, словно он сейчас взорвётся и убьёт нас обоих прямо на сцене, и плевать на последствия. Но тут Имаджин, ведьма, входящая в круг, встаёт. «У них должно быть право потребовать включения», — изрекает она. И её партнёр встаёт рядом с ней. Я согласен. Мы тоже. Нури и Эйден тоже встают. Этого недостаточно, говорю я Хатсону. У нас не хватит голосов без человека Волков. Право на место в круге тебе обеспечивает закон, объясняет Хатсон. И голосование тут ни причём. По закону горгульи имеют право на место в круге. Это не может быть оспорено или поставлено на голосование. Я смотрю в глаза Сайруса и вижу, что он тщательно обдумывает свой следующий ход. Хорошо. В его голосе слышится возмущение и ярость. Ваш вызов принят. Испытание состоится через 2 дня на рассвете на арене. Скажи ему, что тебе нужно больше времени. С тревогой говорит Хатсан. Ты никак не успеешь подготовиться за 2 дня. Мне нужно больше времени, заявляю я. Сай разбрасывает на меня злорадный взгляд. Больше времени нет. Крок не может позволить себе ждать здесь столько, сколько тебе вздумается. Либо через 2 дня, либо никогда. Выбирай. Тогда я, вероятно, увижу вас на арене, говорю я. Он кивает, и у него снова делается непроницаемое лицо. Да, увидишь. Когда мы уходим со сцены, Публика в зале выглядит такой же растерянной, какой чувствую себя я. Одни очень тихо хлопают и свистят, другие шепчутся, закрывая рты руками или демонстративно игнорируют нас. Последние здесь в Кетмере мне в новинку. Но я обими руками за. Чем меньше народу смотрит на меня, тем лучше. Особенно сейчас. Но всё прошло лучше, чем можно было ожидать, заключает Хадсон. Мы попали, да? спрашиваю я. Хатсон и Джексон отвечают одновременно. Определённо.